Манилов и Балибин почти всегда дожидались почты у своих друзей. Из экономии и из предосторожности они жили не в отеле. Балибин поступил в типографию, а Манилов, превосходный столяр краснодеревщик работал на заказ. Тарасконец их недолюбливал. Один из них смущал его своими гримасами, насмешливыми взглядами, другой отпугивал своим угрюмым видом. А кроме того, оба они занимали слишком много места в соненном сердце. «Это герой!» — говорила про Балибина Соня и рассказывала, как он в центре Петербурга три года подряд выпускал один, без чьей-либо помощи, революционный листок. Три года он никуда не выходил, даже не показывался в окне и спал в большом чулане, в котором квартирная хозяйка запирала его каждый вечер вместе с печатным станком. Аманилов, который в ожидании удобного случая полгода прожил в подвале Зимнего дворца и спал на динамите. За это он поплатился адскими головными болями, нервным расстройством и манией преследования, которую в нем развили налеты полиции, располагавшей неточными сведениями, что революционеры что-то готовят, и пытавшиеся застать врасплох работавших во дворце мастеровых. За время своих редких выходов Манилов встречался на Адмиралтейской площади с представителем революционного комитета, и тот, не останавливаясь, спрашивал его шепотом. «Готовы?» «Нет еще!» — не шевеля губами отвечал Манилов. Наконец, в один из февральских вечеров он на этот неизменный вопрос ответил в высшей степени хладнокровно. «Готово!» И почти тотчас же в подтверждении его слов раздался страшный взрыв. Свет во всем дворце внезапно погас, площадь погрузилась во мрак, и эту кромешную тьму прорезали стоны, вопли ужаса, трубные сигналы, голоп кавалерии, пожарной команды, мчавшейся с носилками. Тут Соня сама себя прерывала. — Ведь правда это ужасно, — спрашивала она. — Столько человеческих жертв, столько усилий, такая смелость, изобретательность, и все напрасно. «Нет, нет, массовые убийство — это плохой способ. Кого выслеживают, тот всегда спасается. Самое правильное и самое гуманное — идти на царя, как вы идете на льва. Надо твердо решиться, надо взять с собой оружие, стать у окна на пути его следования, и когда он будет проезжать в карете... Ну да, к ночной... Растерянно бормотал Тартарен, делая вид, что не понимает намека и сейчас же заводил спор на философскую, вообще на отвлеченную тему с кем-либо из многочисленных гостей, сидевших у Васильевых. Надо заметить, что Болибин с Маниловым были далеко не единственными их посетителями. Что ни день появлялись новые лица, юноши и девушки, по виду бедные студенты и восторженные учительницы, белокуры, румяные, с таким же упрямым лбом и таким же по-детски сердитым выражением лица, как у Сони. Все они были на нелегальном положении, все это были эмигранты, некоторые из них были даже в свое время приговорены к смертной казни, но их юношеский пыл от этого нисколько не охладел. Они громко хохотали, громко разговаривали, большей частью по-французски, и Тартарен очень скоро почувствовал себя с ними легко. Они называли его дядюшкой, любили за детскость и простодушие. Немножко он им, пожалуй, надоедал своими охотничьими рассказами. Тем, что он каждый раз засучивал рукава до бицепсов и показывал след от когтей пантеры, или давал пощупать на шее ямку в том месте, куда атлаский лев вонзил свои клыки. И еще тем, пожалуй, что слишком быстро сходился с людьми, обнимал их за талию, хлопал по плечу и через пять минут после первого знакомства называл по именам. «Послушайте, Дмитрий, вы меня знаете, Федор Иванович. Во всяком случае, довольно скоро сходился, но все же он им нравился своей толщиной, своей приветливостью, доверчивостью, своим чистолюбием. Они читали при нем письма, строили планы, придумывали пароли, чтобы сбить с толку полицию. И вся эта конспиративная кухня пленяла воображение Тарасконца. Хотя насилие было чуждое в натуре, однако иной раз он не выдерживал принимал участие в обсуждении их человекоубийственных убийственных замыслов, одобрял, возражал, давал советы, которые ему подсказывал опыт. Опыт великого полководца, шествовавшего дорогой войны, владевшего всеми видами оружия и выходившего на крупных хищников Один на один. Если при нем говорили, например, об убийстве одного жандармского чина, которого нигилист заколол кинжалом в театре, Тартарен замечал, что удар был нанесен неправильно и показывал, как надо обращаться с кинжалом. «Гляньте, вот так, снизу вверх, так уж себя не поранишь». Войдя в роль, он продолжал. «Предположим, мы с вашим деспотом встретились на медвежьей охоте и остались с глазу на глаз». «Да, он стоит там, где вы сейчас, Федор». Я здесь, вот этого столика, и у каждого из нас охотничий нож. «Государь, нам с вами предстоит рукопашный бой!» Тут он выходил на середину комнаты, готовясь к прыжку, упирал со своими короткими ногами в пол и, пыхтя, как дровосек или пекарь, устраивал самое настоящее сражение, которое заканчивалось его торжествующим криком в ту минуту, когда он наносил противнику удар снизу вверх, вонзал в него, черт побери, кинжал во самую рукоятку и выпускал кишки». «Вот как это делается, милые мои детки!» Но зато какие страшные угрызения совести, какие муки испытывал Тартарен потом, когда он, надев ночной колпак, оставался один на один со своими мыслями перед стаканом сладкой воды, которую он обыкновенно пил на ночь, и когда чары соненных синих глаз и тот хмель, что испаряли все эти отчаянные головы, были уже над ним невластны. В самом деле, с кем он связался? Да и к царя ему никакого дела нет, и вообще все эти их истории его не касаются. А вдруг его в один прекрасный день схватят, посадят и выйдут московским властям? Все эти казаки, чтобы их шутить не любят,